Глава вторая. Так или иначе, жизнь должна идти дальше. И потому, чтобы избавиться от возникшей неловкости, Кьяра с Максом обращаются к бытовым вопросам. А именно к цезару, который думать больше не хочет о татами. Его увлечение карате продержалось не дольше, чем страстная любовь к фехтованию или к регби. «Лишь бы занимался спортом», — вздыхает Макс. «Его инвентарем забит весь чердак, а расходов сколько?» И каковы планы на этот раз? Планы? Наверняка у него в голове уже вертится что-то новенькое. Пусть сам тебе расскажет. Меня достало, что он постоянно действует через тебя, хотя в итоге именно мне приходится бегать по декатлону и мотаться в мэрию, чтобы записать его в очередную секцию, взрывается Кьяра. Макс сдерживает улыбку, ликуя, что на этот раз в отношениях с сыном предстанет в белом фраке. Он вытягивает вперед свои по-прежнему мощные руки и вальяжно пристраивает их на роли. «Но у тебя свои соображения на этот счет, верно?» Кьяра громко вздыхает. «Можно подумать, я монстр какой-то. Сезар понимал, что ты не запрыгаешь от радости, когда узнаешь о его решении бросить карате. А я что, должна его поздравить?» Насколько мне помнится, я никогда не требовала от него олимпийских медалей, но хоть минимум настойчивости проявить надо. Я тоже не очень любила музыку, однако занималась ею 8 лет. И как часто ты сейчас играешь на скрипке, а? Может, я и не играю на скрипке каждый божий день, но владею основами сольфеджио, а это уже кое-что. Кьяра. Сезару 11 лет. «Главное, что он хоть какое-то время проводит без гаджетов. Чем бы он ни увлекся, рыбалкой или пони, лично я... Ну, конечно, ты и вечно ты. Погоди-ка, это что, твои родители приехали?» — восклицает она, заметив красное Рено Клио, стоящий у их гаража. «Вот дерьмо». «Ага, дерьмо, точно подмечено. У них действительно талант появляться в ненужный момент». «Может, отец заехал за своим кусторезом?» «Я и говорю, настоящий талант выбрать время!» «Предупреждаю, на ужин я их оставлять не собираюсь. К тому же они опять заведут разговор о ремонте домика в саду, покупке участка и...» Макс демонстративно закатывает глаза, однако скорость не сбрасывает, приближаясь к дому. «Что ты делаешь?» «Ищу спокойное местечко, чтобы мы могли обсудить план Б». «О, нет!» «Мы уже договорились, и не будем к этому возвращаться». Макс резко выворачивает руль и въезжает на тротуар, после чего решительно выключает мотор. На этот раз он крепко вцепляется в руль и глубоко вздыхает. Он вдруг кажется совершенно измученным, и Кьяра заставляет себя перейти на более примирительный тон. Подходящего момента никогда не будет. Для таких вещей подходящих моментов вообще не бывает. Мягко оправдывается она, положив свою ладонь на его руку. Лу уедет завтра на выходные к Полю и Изи. А вываливать такую новость детям после утомительных занятий в школе — совсем не вариант. У нас нет выбора. Надо рассказать им о разводе сегодня. Я и не возражаю, Кера. Тогда что? Засомневался? Да нет же. Сколько пыла. Ты меня успокоил. Не в том дело. Скажем так, одна мысль об этом разговоре — знаю. Сама умираю от страха. Макс медленно качает головой, пытаясь найти выход из возникшей ситуации. «Ладно, не беспокойся, я разберусь. Постараюсь как можно быстрее выпроводить родителей, закажу пиццу, а потом мы поговорим с детьми. Твои родители не останутся на вечер. Мои родители не останутся, обещаю». Сезар и Лу должны узнать первыми, ведь когда мы официально объявим о разводе, новость разлетится за несколько дней. Макс удрученно откидывается на спинку кресла. Да уж. А если еще твои родители. Кьяра! Я же сказал, что беру их на себя, или я неясно выразился. Макс рывком трогает мини-вэн с места. Чуть дальше разворачивается и паркуется рядом с рано. Прости, мне страшно. Но это же нормально. А когда мне страшно, я накручиваю себя, ты же знаешь? Ничего не могу поделать это сильнее меня. Да уж, знаю. В голове у Кьяры вдруг всплывают воспоминания. Четыре пары белых шлепанцев, сфотографированные на пляже в Андее. Безумный гомерический хохот на каком-то невероятном танцевальном балу когда перед всеми появилась Лу в образе креветки, не обращая ни малейшего внимания на происходящее вокруг. Чудесное утро после Рождества и звонкие поцелуи в пухлые щечки детей. Да, разговор предстоит нелегкий. «Брось, давай расслабимся, Все пройдет хорошо». Макс, тоже погруженный в свои мысли, никак не реагирует. Все ведь пройдет хорошо?» — снова спрашивает она. Кьяра нервно заправляет выбившуюся прядь за ухо. Она отказалась от длинных волос и не совсем еще свыклась с новой стрижкой. Ее черные глаза вглядываются в глаза Макса. Черты её сорокалетнего супруга смягчаются, и он кивает. Некоторое время Макс не брился. Круги под глазами прочно обосновались на его лице. Но в конечном счете все это скорее подчеркивает его индивидуальность, чем портит. «Никто ведь не умер, Кьяра. Мы просто решили развестись. Потому что нам больше нечего дать друг другу, и потому что у нас теперь разные интересы». Пойдем, прерывает ее Макс, берясь за ручку дверцы. «Это не значит, что мы больше не будем семьей или не любим наших детей. Кьяра, я репетирую. Мы найдем слова, не волнуйся». Кьяра машинально крутит на безымянном пальце обручальное кольцо. В последнее время она сильно похудела и вполне может его потерять, если перестанет следить за ним. Она утратила вкус ко многому. Решение принимают родители. «Мы приняли вот такое решение. Сезар и Лу поймут», — добавляет в конце концов Макс, пытаясь придать себе мужество. Несколько секунд Кьяра сидит в растерянности. И в этой немой кульминации кое-что вызывает у Макса странное волнение. Он увидел в Кьяре черты той, какой она была 16 лет назад. И вроде бы она такая, как всегда, но все же другая. Как ты? Вдруг, расчувствовавшись, беспокоится он. Нормально? Отлично. Пойдем выпроводим твоих родителей, заявляет она, выскакивая из машины.